Глава 11. Обилие данных. Какова мегатенденция? Растущая вездесущность данных и бесчисленные способы их сбора поднимают важные вопросы о том, как сделать их действительно полезными, кому принадлежат данные и кто должен получать от них прибыль. В 1954 году гуру менеджмента Питер Друкер сделала знаменитый вывод: можно управлять только тем, что можно измерить. На протяжении десятилетий эта мантра описывала, как мир воспринимает данные. Цифры приветствуются повсюду, и те, кто принимает решения на их основе, пользуются уважением. Самые богатые компании в мире те, что имеют доступ к самым большим массивам данных. Неудивительно, что под влиянием нашей культуры благоговения перед данными Все сосредоточены на поиске новых и лучших способов накопить как можно больше информации. Компании не только постоянно собирают большие данные через принадлежащие им платформы, но и наши гаджеты генерируют бесконечные потоки малых данных. Голосовые устройства прослушивают и записывают разговоры. Данные из приложений по совместному пользованию автотранспортом, умных термостатов, потоковых развлечений, онлайн-игр, фитнес-трекеров и трафика в режиме реального времени собираются и хранятся как правило теми, кто надеется извлечь выгоду из этой информации. Большая часть малых данных поступает из информации, которой мы делимся добровольно, поскольку последствия этого редко кажутся нам опасными. Кого волнует, что Netflix точно знает, какие фильмы вы выбираете, или что Google знает о ваших поисках нового принтера? В некотором смысле, тот факт, что у них есть эта информация, означает, что они смогут оказать вам лучшую или более персонализированную услугу. И всё же иногда мы невольно делимся информацией, которую не собирались делиться. Например, загрузка фотографии в интернет часто включает скрытые метаданные. Такие как точное местоположение GPS и время, которые могут быть сопоставлены с фотографиями других людей, чтобы точно определить, с кем вы были и даже что вы делали. Вероятность злоупотребления технологией отслеживания лиц настолько велика, что Сан-Франциско и несколько других городов уже запретили её применение. В дополнение ко всем этим данным, собранным организациями и информации, распространяемой в интернете отдельными лицами, существует ещё один источник важных данных, который всё чаще становится общедоступным открытые данные. Этот термин относится к обширным хранилищам данных, выгружаемых в интернет компаниями и правительствами во имя прозрачности или соблюдения нормативных требований. Это сочетание создало путаницу, которую я описал в 2018 году, назвав тенденцию загрязнения данных. В ближайшие десятилетия проблема станет ещё серьёзнее. По некоторым экспертным оценкам, колоссальные 90% данных, которые в настоящее время существуют в мире, были созданы за последние 2 года, и они будут продолжать экспоненциально умножаться. В современном мире обилия данных компании и потребители всё чаще генерируют и собирают постоянно расширяющиеся массивы данных, побуждая нас решать несколько ключевых вопросов. Насколько значимы все эти данные? Что нам с ними делать? Кому они принадлежат? И, возможно, самое важное, кому должно быть позволено извлекать из них выгоду? Хорошие данные и бесполезные данные Сельское хозяйство, в настоящее время переполненное данными, может дать некоторые ответы. Сегодня всего лишь одна фирма способна предоставить горы сведений от датчиков в почве, портативных трекеров на сельскохозяйственных животных и воздушных дронов, контролирующих урожай. Эта информация даёт возможность грамотно вести земледелие, посадить нужные растения в нужном месте и собрать урожай в нужное время. Некоторые группы объединяют данные из многих источников, чтобы создать нечто имеющее ценность для всей отрасли. Калифорнийская фермерская бизнес-сеть является одним из таких примеров. Сеть просит фермеров поделиться данными о ценах на химикаты, размерах полей и урожайности сельскохозяйственных культур. Эта информация от тысяч участвующих фермеров, коллективно обрабатывающих более чем 9 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий по всей территории Соединённых Штатов и Канады, вводится в систему, чтобы любой участник мог видеть справедливые рыночные цены на сырьё, реальную урожайность семян и оптимальные точки доставки зерна. Точно так же открытые сети появляются и в других отраслях. В области медицины, например, Приложение под названием Figure 1 привлекло почти 2,5 млн медицинских работников для обмена изображениями пациентов с удалёнными личными данными, чтобы помочь своим коллегам диагностировать сложные или редкие заболевания. Это приложение, получившее название Instagram для врачей, помогло сотням профессионалов лучше лечить пациентов с помощью идей коллег-медиков со всего мира. Распространение открытых сетей оказывается чрезвычайно полезным для тех, кто делится данными. Однако это верно только в случае, если данные хороши, актуальны, понятны и управляемы. Больше не всегда означает лучшее. Обширные массивы данных от правительственных и неправительственных групп становятся доступными для других пользователей интернета. Теоретически Это может показаться положительным моментом, но, к сожалению, не все данные пригодны для использования. Индекс GovLab, который отслеживает тенденции открытых данных и публикует ежегодные отчёты об уровне их использования правительствами во всём мире, выявил некоторые отрезвляющие моменты. Более 1 млн наборов данных были открыты правительствами по всему миру, менее 7% этих наборов данных публикуются как в машиночитаемых формах, так и по открытым лицензиям. 96% стран обмениваются наборами данных, которые не обновляются регулярно. Когда дело касается данных, качество гораздо важнее, чем количество, как поняли те, кто вкладывает свои рекламные доллары в социальные медиа-платформы. 5 типов загрязнения данных. Переполненность данными. Когда собрано слишком много данных, организации путаются в том, на чём сосредоточиться и как расставить приоритеты. Манипулирование данными. Когда результаты и выводы из данных искажаются ради поддержки предвзятых аргументов. Саботаж данных. Когда люди намеренно делятся неправильной или неполной информацией с целью причинить вред. Загрязнение данных. Когда данные собираются из нескольких источников, смешиваются вместе и восстанавливаются или удаляются создателями. Истечение срока давности данных. Когда данные не обновляются так часто, как это необходимо, и потому теряют ценность, так как не отражают текущую ситуацию. первоначально опубликована в докладе о неочевидных трендах 2018 года. Когда поддельные аккаунты портят данные. Facebook получил огромную прибыль от ошеломляющего количества данных, которые он собирает от пользователей. Рекламодатели стекались в Facebook, чтобы получить доступ к данным. Количество пользователей и детали, которые Facebook знает о каждом из них, дают рекламодателям огромную возможность таргетированной рекламы в зависимости от того, во что люди верят, кого слушают, что им нравится и что они ищут. Другие онлайн-платформы также предлагают аналогичные варианты брендам, но все они сталкиваются с реальной и растущей проблемой Многие пользователи на их платформах на самом деле являются тролями, ботами или скрываются за поддельными учётными записями. В первые 6 месяцев 2019 года Facebook вычистил поддельные аккаунты из своей системы, что становится сейчас необходимым ритуалом для всех. По имеющимся данным, чистка была самой масштабной за всю историю. Удалили 3,39 миллиарда поддельных аккаунтов. За полгода фальшивых аккаунтов на платформе было создано больше, чем реальных, которые по оценке Facebook составляли лишь около 2,4 миллиарда. Трудно сказать, сколько аккаунтов в социальных сетях могут быть фальшивыми, потому что большинство платформ неохотно делятся этими цифрами публично. Однако некоторые независимые исследователи подсчитали, что по крайней мере 15% всех профилей в социальных сетях могут быть автоматически сгенерированы без реального человека стоящего за ними. Столь высокий процент подделок разочаровывает рекламодателей. Один из специалистов, возглавляющих работу по решению этой проблемы, главный бренд-директор компании Procter Gamble Марк Причерт. В 2017 году он, как известно, сократил расходы на цифровую рекламу более чем на 200 млн долларов. в связи с сомнениями по поводу её просмотров, случаями мошенничества и отсутствием измерений качества. Этот шаг вызвал приливную волну в медиаиндустрии и запустил успешное удаление мёртвых учётных записей и очистку данных. К сожалению, поддельные аккаунты в социальных сетях не единственный способ загрязнения данных. Пользователи сами часто вносят свой вклад в скомпрометированные или отсутствующие данные. Я слежу за своим 15-летним сыном в Инстаграм, и в прошлом месяце заметил в его аккаунте что-то странное. После того, как летом он провёл несколько недель путешествуя по западному побережью и делясь множеством фотографий, на его странице вдруг осталось всего четыре фотографии из этой поездки. Обеспокоенный тем, что он потерял часть контента, я спросил его об этом. «Я удалил их», — сказал он. «Почему?» Я был задачен его ответом. Мне они не нужны. Большинство постов моего сына получают примерно в 10 раз больше лайков, чем мои, но это социальное одобрение, похоже, не имеет для него значения. В то время как я использую социальные сети как галерею своей жизни, для него это скорее схоже с предметом одежды. Сегодня вещь можно надеть, а завтра сменить. Оказывается, он не одинок. В статье Washington Post сообщалось, что подростки следят за своими аккаунтами в Instagram и удаляют старые фотографии, которые либо не получили много лайков, либо больше не нужны в их профилях. Но когда пользователи удаляют старые посты, это отражается на числе просмотров их страниц и меняет статистику времени вовлечённости, искажая данные, которые Instagram пытается монетизировать. Чем менее точны их данные, тем меньше возможностей для продажи и рекламы. Очаевшись удерживать пользователей от удаления данных, от которых зависит его бизнес-модель, Instagram ввёл функцию, которая позволяет архивировать старые фото вместо их удаления. По мере того, как мы продолжим генерировать больше данных, будет возрастать настоятельная необходимость обеспечить их достаточно хорошее качество, чтобы можно было данные использовать. Существует также социальная цена нашей сверхколичественной жизни, как я назвал тенденцию в докладе за 2014 год. В мире, где все наши интерактивные взаимодействия легко свести к числам, люди могут начать отдавать им приоритет над всем остальным и полагаться на такие цифры, чтобы стимулировать своё поведение. Может показаться, что любым опытом имеет смысл делиться, только в случае, если он вызывает правильный социальный отклик у друзей и незнакомцев в интернете. Если в лесу упало дерево, но нет никакого селфи человека, стоящего под ним, откуда нам знать, что это действительно произошло? Чтобы вдохновить людей избежать столь печальной геймификации жизненного опыта, Instagram стал платформой, возглавившей движение за полное сокрытие лайков во взаимодействиях. Это решение стало настолько популярным, что многие другие платформы также рассматривают возможность реализации такого шага. Независимо от того, видим мы цифры или нет, остаётся проблема от того, что эти цифры на самом деле означают. Извлечение смысла из данных Фитнес-трекеры, которые можно носить на себе, стали невероятно популярны в последние несколько лет. Их приобретение в США выросло с 9% в 2014 году до 33 в 2018. Эти устройства собирают всю возможную информацию о состоянии здоровья, от частоты сердечных сокращений до режима сна и времени физических упражнений. И медицинские работники могут её использовать для определения самочувствия пользователя. Но как предполагает профессор медицинского факультета Корнеллского университета Фред Н. Пельцман, медики с трудом пытаются разобраться во всех этих данных. Каждое утро, когда я открываю наш электронный медицинский журнал, то вижу сообщения от пациентов с их самостоятельно записанными данными, которые они присылают мне для проверки. пишет он в популярном медицинском блоге «Кевин М. Ди». Наличие избытка данных создаёт слишком много возможностей, за ними может многое скрываться. Другими словами, наличие доступа к сокровищнице данных, собранных портативными устройствами, не обязательно означает, что медицинские работники находят в них смысл. Даже пациенты с трудом пытаются найти реальную ценность в данных за пределами статистики хорошего самочувствия. Устройства обеспечивают поощрение, отображая праздничные значки фейерверков каждый раз, когда пользователь достигает намеченной цели, например, проходит 10 000 шагов в день. Результатом является большой сбор данных, потенциально мало влияющих на долгосрочное здоровье или счастье. Такова обычная проблема анализа мелкомасштабных данных. Но как тогда насчёт больших наборов данных, которые слишком сложны для человека, чтобы их анализировать? В этих случаях большинство организаций полагаются на машинное обучение и искусственный интеллект, чтобы автоматизировать задачу анализа обширных хранилищ данных и мгновенной экстраполяции полезных идей. Китайский страховой гигант Ping An является прекрасным примером возможностей этого метода. Компания потратила три года на совершенствование своей сверхбыстрой системы расследования претензий, основанной на искусственном интеллекте, которая сопоставляет фотографии повреждений транспортных средств с базой данных из 25 миллионов деталей, используемых в 60 тысячах различных марок и моделей автомобилей, продаваемых в Китае. Затем она рассчитывает стоимость деталей и рабочей силы для устранения этого повреждения в более чем 140 тысячах мастерских по всему Китаю. Программа дополнена системой распознавания лиц, считывающей выражения лиц потребителей, чтобы обнаружить возможные лживые и потенциально мошеннические заявления. За первый год работы онлайн-система, как сообщается, Помогла компании урегулировать более 7 миллионов претензий и сэкономить более 750 миллионов долларов. По мере роста объёма собранных данных, компании, способные эффективно и своевременно разобраться в них, получат большие выгоды. Однако это возможно только до тех пор, пока информация остаётся доступной для них. Но иногда она недоступна. Владение данными и прибыльные данные. Массовое появление социальных медиаплатформ и подключённых к интернету устройств позволяет мгновенно фиксировать каждое наше действие или мысль. Большая часть этих данных не запрашивается брендами и традиционно им не принадлежат. Поскольку малые данные, которыми владеют потребители, конкурируют с большими данными, принадлежащими брендам, Самый насущный вопрос, стоящий перед компаниями в ближайшие годы, заключается в том, захотим ли мы продолжать делиться с ними нашими данными так же свободно, как и раньше. Сегодня интернет полон сайтов, соблазняющих нас обменять личную информацию на какое-то вознаграждение. Хотите купить билет на мероприятие или скачать бесплатный доклад? Дайте ваш адрес электронной почты. Нужно оформить товар, Пройдите короткий опрос, чтобы активировать свою гарантию. Чем больше времени мы просматриваем сайты, добавляем продукты в корзину онлайн-магазинов или обмениваемся мнениями в социальных сетях, тем чаще наша информация вливается в большой поток данных, которые компании собирают и используют для продвижения и индивидуальной настройки предлагаемых нам продуктов. Хоть на торгуя своими данными, мы по-прежнему обеспокоены тем, как они используются, о чём я писал ещё в 2014 году, выделив тенденцию, которую мы назвали паранойей приватности. Потребители поступают так, находясь под влиянием того, что поведенческая экономика называет непосредственной выгодой. Мы охотно делимся информацией, потому что выгоды от этого являются немедленными, в то время как риски отсроченными. Продолжая использовать интеллектуальные устройства, которые собирают огромное количество данных, мы превратимся из их создателей в потребителей и владельцев данных в реальном времени. Мы сможем разблокировать данные, которые создали, на платформах, собирающих их при покупке вроде бы безобидных продуктов, таких как чайники, Wi-Fi или браслеты, отслеживающие настроение, и поделиться своими данными с тем, что, Кто правильно нас простимулирует. В таком мире появятся новые способы получения непосредственной выгоды от обилия данных для самих потребителей. Когда персональные данные начнут приносить индивидуальную прибыль, баланс между тем, чем люди готовы делиться, и тем, насколько глубоко они готовы позволить сбору данных войти в их жизнь, снова изменится. К сожалению, иногда выбора не будет. Социальный кредит и рейтинги. В конце 2018 года Uber ввёл социальную плату за неадекватность клиента. Более 10 лет идея рейтингов была односторонним взаимодействием. Существуют платформы для оценки различных торговцев, ресторанов, врачей и учителей, и все они основаны на одном и том же базовом предположении: потребитель вот кто определяет рейтинг. Потребители начинали настолько явно доверять этим рейтингам, что во многих случаях рестораны могут выйти из бизнеса, а продукты будут пылиться на полках исключительно из-за низких рейтингов в интернете. Что если эти оценки могут действовать и в обратном направлении? Uber и другие платформы совместных поездок используют рейтинги пассажиров. Не только вы оцениваете водителя, выполняющего поездку, но и водитель оценивает вас в ответ. Если ваш рейтинг в Uber упадёт ниже 4,0, вам могут отказать в будущих поездках. Однако самый яркий пример того, как данные рейтингов будут использоваться в будущем, пришёл из Китая. В течение последних нескольких лет страна экспериментирует с программой под названием Система социального кредита (ССС), которая предлагает гражданам рейтинг на основе их поведения. В этой системе вы можете получить вознаграждение за добровольную военную службу или своевременную оплату счетов или быть наказанным за неаккуратное вождение автомобиля или размещение фальшивых новостей в интернете. Наказание варьируется от отказа в перемещении на самолётах или поездах до ограничения ваших перспектив получения работы. В то время как хороший рейтинг социального кредита может означать более выгодные процентные ставки или более быстрое получение визы для поездок. Для многих наблюдателей вся система выглядит как окончательный сценарий научно-фантастической антиутопии, где люди могут быть подвергнуты остракизму за плохой рейтинг от контролируемой государством системы. Другие предполагают, что подобные критические замечания основаны на наихудших сценариях далёкого будущего, и что опасения преувеличены. В будущем именно подобные вопросы поднимет мегатенденция обилия данных. Чем больше информации мы соберём, тем больше проблем возникнет с её анализом, и тем какие последствия эти интерпретации будут иметь для нашей повседневной жизни. Кратко об обилии данных. Благодаря социальным сетям и умным устройствам компании и потребители располагают массой данных, которые изо всех сил пытаются осмыслить. Проблема во многих случаях заключается в том, что эти наборы данных дискредитированы или слишком обширны, так что извлечь из них смысл невозможно. Чтобы справиться с проблемой, группы, владеющие данными и нуждающиеся в их анализе, будут всё чаще обращаться к машинному обучению для отсева ненужных данных и получения автоматических подсказок в поиске ключевых идей или действий. Возможно, самое важное в применении обилия данных связано с их обладанием и видами на будущее, поскольку потребители становятся крупными производителями данных с помощью интеллектуальных подключённых к общей сети персональных устройств. Они будут требовать всё большего контроля и обладания данными, которые генерируют. Они станут более продвинутыми в плане использования своей информации, более осторожными в выборе тех, с кем можно ею делиться, и более требовательными к стимулам, за которые они готовы её добровольно предоставлять. Как использовать обилия данных? Будьте достойны данных клиента. Чем больше пользователи требуют контроля над данными, собранными на основе их действий, тем больше стимулов будут предлагать организации, чтобы эти данные предоставляли им охотнее. Владея ситуацией, клиенты иногда прибегают к крайним мерам, чтобы вернуть себе право собственности на свои данные, от требования изменения политики до удаления своих учётных записей. Организации, которые хотят продолжать монетизировать имеющиеся у них потребительские данные, должны будут приспособиться к новой реальности, предложив большую прозрачность, гарантируя этичное использование данных и чётко демонстрируя свою ценность для потребителей. Задавайте лучшие вопросы по поводу данных. Во многих случаях проблемы, вызванные слепым следованием данным или ощущением перегруженности информацией, возникают из-за неспособности задать правильные вопросы о данных. Вместо того, чтобы просто заполнять ячейки в электронной таблице, подумайте о разработке стратегии относительно данных, чтобы выяснить, какую ценность вы могли бы извлечь из поставленных вопросов. Затем подумайте о том, как уже существующие данные или новые, которые вы собрали бы, могут быть использованы для ответа на эти масштабные и важные вопросы. Очистите свои данные. Перестаньте отдавать приоритет количеству над качеством при сборе данных. Когда вы лучше поймёте значение хороших и плохих данных для вашей компании, примите меры по очистке загрязнённых данных из существующих баз и обновите свои системы, чтобы в первую очередь предотвратить попадание ненадёжной информации в вашу базу данных. Эволюция обилия данных. Обзор предыдущих тенденций, связанных с этой мегатенденцией. Измерение жизни, 2012-й. Инструменты отслеживания предлагают мониторинг индивидуальных данных и измерение всех аспектов вашей жизни. Сверхколичественная жизнь, 2014-й. Портативные устройства предлагают новые способы сбора данных, однако их полезность по-прежнему ограничивается поверхностным анализом, который не даёт действенных выводов. Параноидальная приватность, 2014. Утечки данных приводят к новой глобальной паранойе относительно того, что именно правительства и бренды знают о нас и как они могут использовать эту информацию незаконными способами. Малые данные. 2015. По мере того, как потребители всё чаще собирают свою информацию, принадлежащая бренду большие данные становятся менее ценными, чем непосредственно действующие малые данные, принадлежащие самим потребителям. Избыток данных. 2016. Перегруженность личными, открытыми и корпоративными данными, заставляет организации выходить за рамки алгоритмов и обращаться к искусственному интеллекту, кураторству и стартапам, чтобы извлечь из них смысл. Загрязнение данных 2018. По мере того, как мы создаём всё больше методов количественной оценки окружающего нас мира, данные подвергаются манипуляциям, загрязнению и саботажу, что затрудняет отделение подлинных инсайтов от бесполезного шума. Обилие данных